Жирный каплу. Еще в детстве меня мучил вопрос: жирные каплуны, которых постоянно едят в романах Александра Дюма и м а р и с а Дрюона, это кто или что? Ответ нашелся сам собой. Как-то под Рождество, когда соседний рынок полон всякой аппетитной всячины, на прилавке я увидела куриную тушу огромных размеров с ценником. 60 евро. Да, это же дороже лобстера. Туша называлась шапун, оказалось, что это и есть каплун. Слово каплун происходит от латинского caponus, что значит кастрированный. Петухов кастрируют во многих странах с незапамятных времен, чтобы были толще и вкусней. Самых нежных каплунов выращивают в регионе Бресс, знаменитом своей птицей, единственным в мире, имеющим сертификат ДОС. Почва здесь бедна кальцием, и кости у местной куры тонкие и хрупкие, а п л о т ь пышная, тающая во рту со сливочным вкусом. В Брессе каждый каплун на счету, их выращивают всего двадцать тысяч в год, потому и цена зашкаливает. В юном возрасте петуха кастрируют, чтобы не было у него повода для волнений, а еще ему отрезают гребешок. Гребешок это индикатор. Если снова пошел в рост, значит кастрация не удалась. Такого петушка срочно отсаживают подальше, иначе всю компанию испортят. Остальные тоже начнут к у к а р е к а т ь и петушиться, а это совершенно ни к чему. Если летом или весной или золотой осенью в меню дорогого ресторана вы увидите блюдо из к а п л у н а не верьте своим глазам, вас обманывают. к а п л у н о в едят только на Рождество. их холят и лелеют, от сквозняков берегут и даже музыку включают не из любви к животным, вся его жизнь подготовка к чужому празднику, самом у главному в году застолью Рождественскому обеду. И весь производственный цикл организован так, чтобы продукт поспел именно к этому сроку. Девять месяцев на воле, обязательно на зеленой лужайке, чтобы рядом был лесок и ручей, и один в тесной клетке, чтобы жир н о г у л я т ь К слову, бройлерных к у р и ц растят всего три-четыре месяца. В меню исключительно местные продукты, выращенные и произведенные в Брессе. Кукурузно-пшеничная мука замоченная в парном молоке. Все тщательно перемолотое и перемешано, чтобы максимально облегчить процесс пищеварения. На п ш е н и ч н о е зернышко Каплун даже смотреть не станет. Для него это и не еда вовсе. б е с п е ч н а я жизнь Каплуна. Заканчивается в декабре. Его ощипанную тушку не меньше четырех килограммов бережные т у г о п е л е н а ю т в кусок л ь н я н о г о полотна, к о т о р ы й называют корсет, и начинают делать массаж, так жир равномерно распределится под кожей. А потом куплунов везут на смотрины, точнее на конкурс лучших куплунов, который проходит в Бресе ежегодно. Это самое главное событие в регионе. Представьте себе огромные ворота в пустом холодном и г у л к о м а н г а р е Пять часов утра. Ворота распахиваются, и вваливается полторы сотни человек, кто с мешками за плечом, кто с тачками или тележками, груженными белыми кульками. Глаза блестят, изо ртов валит пар. Люди начинают выгружать свою поклажу на длинные столы, разрезать белую х о л с т и н у и ловко и бережно доставать оттуда упитанные петушины н е тела. На конкурс приезжают целыми семьями: старики, женщины и дети. Они любовно причёсывают оставленные на хвосте и шее белоснежные перья, укладывают тушки идеальными рядами, долго щурят глаз, проверяя синхронность расположения тел и угол подъема гуски. Потом отходят назад, смотрят критически и опять принимаются поправлять, причёсывать и снимать несуществующие соринки. Все это длится около часа. Потом по рядам проходят жюри, наклоняется, щурит глаз, отходит назад, смотрит критически и снова наклоняется. Птицеводы нервно грызут ногти в стороне у стены. Наконец выбор сделан. Лучшими каплунами года называют группу из четырех одинаковых тушек м е н д а л е видной формы, сливочно белого цвета, без единого синяка с тонким ровным слоем подкожного жира. За глядение они каплуны. Восковые скульптуры. Птицевод, вырастивший такую красоту, получает вазу синего северского фарфора от имени президента Франции и по традиции в благодарность отправляет в Елисейский дворец одного красавца из призовой четверки. Потом выбирает лучшую м а р я ж н у ю пару, самого красивого к о п л у н а и самую очаровательную полярку. Полярка, курочка, выращенная как коплун, со всей заботой и предосторожностями. Многие считают, что пулярка даже вкуснее каплуна. В этом конкурсе учитывается не только гармония куриных пропорций, но и красота всей композиции. Пару кладут на атласные подушки, обвязывают трехцветными лентами (сине-белый-красный), украшают розетками. Это очень трогательно и очень красиво. Каплун побольше, пулярка поменьше, они впрямь выглядят молодоженами. Если забыть, что каплун к а с т р а т И вообще это куриные тушки. Когда победители определены и призы вручены, ангар превращается в крытый рынок. Все, что привезли на конкурс, раскупается моментально, почти без торга, потому что невкусных каплунов не бывает. Мне рассказывали, что один богатый русский бизнесмен, попробовав каплуна, заявил: «Хочу такое же у меня в хозяйстве». Он выписал триста цыплят г о л у а с к о й породы. Красный гребешок, б е л о е перо и синие ноги перевез их со всеми предосторожностями в Россию и принялся откармливать. Говорят, у него получилось. Так что сейчас где-то и у нас нагуливают жирок брестские каплуны. Впрочем, брестскими с сертификатом ДОС они считаться не могут. Брестские только в Бресте.